Глава 58 Уэйбридж, Агайо Ревин облизнула пересохшие губы, открыла глаза, попыталась встать с кровати, но простыня плотно охватывала ее тело. Почему дежурные в лечебницах всегда привязывают ее? Что она натворила на этот раз? Есть лишь один способ вернуться в реальность. Она принялась царапать ногтями живот под простыней. Глубже, сильнее прорывая кожу, сквозь простыню проступил запах крови. Хорошо было вернуться назад. Она услышала скрип двери, на нее уставилась Наттенсон. — Гарри, давай сюда, эта психопатка снова за свое. — Доброе утро, сестра, — сказала она. — Когда мой следующий сеанс с Марти? Сможешь увидеть доктора Кайла, когда придешь в себя и успокоишься. Я уже в порядке. Натансон окинула ее взглядом. Посмотрю, когда у доктора Кайла будет время, чтобы принять тебя. Позвоните ему. Я уверен, он меня сразу примет. Правда? Натансон взяла свой мобильник. Если прекратишь драть себе кожу, я посмотрю, что он скажет. Ревен высунула язык. — По мне так можешь откусить его, — сказала Натансон. — Может, тогда уймешься. Поговорив с доктором Кайлом по телефону, Натансон нахмурилась. — Он готов принять тебя в обеденное время. — Я же говорила. Лицо Натансон побагровело. Она нажала кнопку на интеркоме и сказала. — Дежурный Гарри Ньютон на сестринский пост. Вскоре появился дежурный, здоровый, детина, и помог Натансон развязать равен Когда она приведет себя в порядок и оденется, отведи ее в кабинет доктора Кайла, смотри, чтобы она нигде не слонялась. Когда Гарри Ньютон вел ее по коридору, она заметила, как он поглядывает на нее, облизываясь. «Может, он вампир?» — подумала она, — и возбуждается на запах крови. «Я думаю...» Это неправильно, что сестра Натансон говорит, что ты глупый, Гарри. Ты очень умный, это видно. Я слышала, как она говорила другой сестре, что ты годишься только на то, чтобы провожать психов. Она не должна говорить о тебе за глаза. Ты только не выдавай меня. — Спасибо, мой рот на замке. Он улыбнулся, и она прониклась уверенностью, что заполучила себе первого союзника в этой больнице. Он привел ее к кабинету доктора Кайла. «Теперь веди себя потише», — подумала она, и — «не теряй голову. Не надо настраивать этого мозгоправа против себя». «Извините, что отвлекаю вас от еды, док. Вы так добры, что работаете со мной». «Все в порядке», — сказал он, откидываясь в кресле, — «я уже перекусил. Я понимаю, как тебе должно быть нелегко. Просто...» Чтобы вы знали, я думаю, это неправильно, что сестра Натенсон говорит, что поскольку Юнг был расистом и пронацистом, то и вы такой же. Что ж, такое иногда говорят антиюнгианцы, но Юнг был не виноват в том, что Гитлер использовал его концепцию расового сознания, чтобы оправдывать превосходство так называемой арийской расы. Я знала, что Натансон не права. Вы не похожи на психиатра, который верит в такие вещи. Ты знаешь, кто ты сегодня?» Она накрыла глаза руками. «Я не уверена. Это значит, я сумасшедшая?» Он вздохнул. «Это как раз я и должен понять для суда. Ну, иногда я слышу два имени, то Никки Аптерос, а то кто-то зовет Ревен Слейт. Он подался вперед, уперев локти в стол. «Кто сейчас говорит со мной?» Рейвен, наверное». «Почему ты так думаешь?» «Ники вечно хочет переспать с вами». «Прежде чем двигаться дальше, Рейвен: нам надо кое-что прояснить. Границы — это важно. Мы не должны пересекать их». Она кивнула. «Между странами, да? Между пациентом и терапевтом». «А что ты чувствуешь прямо сейчас?» — спросил он. «Грусть. Мама расстроилась, когда умерла моя близняшка, и я родилась. Она знала, что отец хотел мальчика. Может, поэтому я все время в депрессии? Депрессия наследуется?» «Некоторые исследователи говорят, что, возможно, генетическая предрасположенность. Вы сексист, как и мой отец. Я не твой отец». «Мозгоправы все заодно», — сказала она. «Вы меня предадите в суде?» «Я должен буду сказать судье, что я думаю. Если я смогу убедить ее, что тебе нужна психиатрическая помощь, она, возможно, не одобрит твою экстрадицию в Грецию. Она поверит вам на слово?» «Она велела мне применить быструю имплазивную терапию. А что это?» «Помнишь, я показывал тебе картинки с огнем? Это часть терапии». «Ах, это! Уверенно, так говорят все садисты своим жертвам». «Я не садист, Ревен. Это единственное лечение, на которое у нас есть время. Такая терапия называлась «образным погружением». Пациенты погружают в образы, пробуждающие в нем глубочайшие страхи. Снова и снова, пока они не потеряют свою власть над его разумом. — Как огонь, сжегший зубочистку. — О чем это ты? — она рассказала о взрыве в Пирее. — Думаю, я тоже должна была умереть в том огне. — Но кто был там? Это действительно была ты? — Я не знаю. Это нам на пользу. «Пока ты не знаешь, кто ты такая, судья вряд ли посчитает тебя пригодной для экстрадиции». «Спасибо, что сказали. Значит, спешить некуда». Судья установила временные рамки на лечение, а потом она примет решение. «Я знаю. В Америке судебные процессы открытые Если придет Алексей, он решит, я его предала». «Это не процесс, а слушание. Из-за национальной безопасности публику...» Не допустят. Он все равно меня найдет и будет пытать, чтобы я сказала то, чего не помню. Я потребовал усилить охрану для твоей защиты. Правда. Дайте я вас обниму. Границы. К черту границы. Поговорим об этом в следующий раз. Говорим, ждем, говорим, ждем. Вечно одно и то же. Мы не разговор разговоры, как насчет действий. Что ж... «На сегодня у нас все. Разговор окончен». «Нет, Нет теперь, теперь моя очередь. очередь. Не, не прогоняй, прогоняй меня». «Мы это уже проходили. Есть правила и границы». Кайл нажал кнопку на телефоне. «Гарри, проводи пациентку назад в палату. На сегодня мы закончили». «Ненавижу тебя, Марти. Не прогоняй меня». Гарри отвел ее в палату. Она просила его зайти с ней, но он покачал головой и закрыл дверь на замок. Когда он ушел, она стащила простыню с кровати и порвала на лоскуты, связала их вместе и обмотала один конец вокруг шеи. Где же закрепить другой? Кроме раковины и унитаза в комнате ничего не было. Ни труп, ни прутьев. Этого она не учла. Затем она подумала про вентиляцию. Можно привязать к решетке. Если сложить вдвое, она как раз сумеет удавиться. Она встала на кровать и пропустила свободный конец через решетку. Кто-то говорил ей, у мужчин бывают сильные оргазмы, когда их вешают, у женщин тоже. «Готовы или нет, я иду». Дверь распахнулась, Гарри с другим дежурным ворвались в палату и срезали ее. «Это мое тело, моя жизнь это вас не касается, я имею право кончить мои мучения». Они забрали ее жгут из простыни и ушли. Она попятилась от двери и огляделась. Ничего. «Ну ладно, я нас утоплю». Она бросилась на колени и погрузила голову в унитаз. Но как только вода попала ей в нос, голова непроизвольно выдернулась. «Ничего не, не могу сделать как надо. надо. Ни умеха никчемная. Если <связывая> бы я могла <связывая> улететь...» Но мне подрезали крылья, это нечестно. Богиня Победы принадлежит всем людям, народу. Победу народу, для народа, из народа, всем народам и уродам. Это фрейдистская оговорка. Фрейд любил поговорки. «Любишь медок, люби холодок, А то загудят в гудок и спустят курок». «Не суй голову в толчок, шут, тебя дери, Кто там голый у двери?» «Как я увижу себя без зеркала? Значит, мне придется уничтожить Рейн, чтобы меня любил Алексей. Если, сука, Натансон снова поведет меня в душ, я разобью голову о кафельную стену и стану свободна, и всю жизнь буду с ним». Эта мысль так обрадовала ее, что она улыбнулась Натансон. «Спасибо за вашу работу. Мне нужно в душ». «Значит, строптивые угомонились, и вы тоже. Я никому не скажу». Натансон покачала головой. «Давай-ка приведем тебя в порядок». Она сжалась. «Не смейте меня трогать. Знаешь что, я думаю, тебе нужен не душ, а ванна». «Приятная горячая ванна успокоит мои нервы. Ванная вон там». Натансон привела ее в комнату с ванной, накрытой пластмассовой крышкой с отверстием посередине. Ей нужно успокоить нервы, ребята. В ванну ее. — Это так необходимо? — спросил Гарри. — Это решать не тебе. Я не такой глупый, как вы думаете. Она психически больна. Почему вы ее наказываете? — Гарри, — сказал Анатонсон злобно, — если я напишу тебе паршивую рекомендацию, ты больше нигде не получишь такую работу. Он понуро отвернулся. Вдвоем с другим дежурным они подхватили Ревен и усадили в ванну. — Вам не нужно хватать меня, — сказала она. — Я хочу ванну. — Видишь, — сказала Натансон, — сама просит. Они накрыли ее крышкой, просунув голову в отверстие. Гарри прошептал. — Обними себя, Ревен. Другой дежурный открыл кран. — Ледяная вода! Как когда Алексей поливал ее холодным душем, натансон стал смеяться и сыпать под крышку колытый лед. «Гарри, она меня заморозит до смерти! Спаси меня!» Гарри весь паник и покачал головой. Она стиснула стучавшие зубы, закрыла глаза, сжала губы покрепче и отключилась.